Глава седьмая. Слежку за собой Шульгин заметил почти сразу же. Причем велась она явно не силами местной контрразведки. Об этом он с Кирсановым договорился. Городская полиция такими вещами не занимается по определению. Значит, или хвост из Москвы, или конкурирующая фирма. Стоп, стоп ни из этой ли компании были ребята, самый раз захотевшие пропустить по рюмочке, и мельком подметившие, как два иностранца уединились в укромном уголке. Значит, за капитаном наблюдение давно установлено, а он этого пока только опасается, в скобках, чего бы иначе он вообще старался укрыться за колонной. Раз так, любой новый человек, появившийся в его обществе, просто обязан привлечь интерес и вызвать соответствующие в свой адрес действия. А если все наоборот? И слежка вызвано тем, что некто заранее был информирован об уходе с призрака и в курсе преображения Александра Шульгина в Ричарда Мелани? Нет, вот это как раз вряд ли. Здесь все-таки Россия начала века, а не СССР и не США его конца. Ни аппаратуры, позволяющей фиксировать перемещение оснащенного жучком-маячком человека здесь нет, ни специалистов соответствующего профиля и класса. Уход свой он организовал безупречно, о нем не знал абсолютно никто, кроме Андрея. Разве что в порядке бреда, и чтобы не оставить не нерассмотренной ни одной из теоретических возможностей, допустить, что Воронцов или Левашов, имеют возможность отслеживать перемещение и местонахождение каждого из своих биороботов. Вот они и засекли потерю. 35 из 40 имеющихся роботов остались на Волгале. Пятерых воронцов передал Новикову в качестве типажа призрака. Вот одного из них Андрей предоставил Сашке распоряжение распоряжении на роль слуги, помощника и охранника. И если предположить, что на каком-то пульте центрального компьютера парохода фиксируется, что один из роботов оказался не там, где остальные, не на борту яхты, а в Севастополе. А что тогда? Даже если допустить, что такое возможно, и данный факт вызвал бы у Дмитрия сомнения, то Воронцов мог бы немедленно с призраком связаться и все выяснить. Если только если Воронцов, Берестин или Олег давно уже ведут собственные игры, имеют собственные спецслужбы и крайне интересуются его Шульгина планами. Да нет, это уже чистый бред. Не соответствует такой ход мысли и стиль действий ни одному из упомянутых персонажей. Уж настолько он в людях разбирается. Значит, скорее всего, имеет место все-таки туземная инициатива. Однако... Что-то слишком быстро жизнь начинает приобретать здоровую увлекательность. С первых часов пребывания в новой ипостаси. Вели его двое, возможно, филеров в операции участвует больше, но заметил Шульгин пока двоих. Планирующий под зонтиком господин средних лет, в непопогоде светлом чесучевом костюме и шляпе-канатье, словно бы курортник не желающий упускать ни дня, ни часа отдыха и заменяющий лежание на пляже прогулкой и ингаляцией целебным морским воздухом. Второй – разносчик папирос с через плечо. Парень лет двадцати, возраст слишком зрелый для столь пустяшного занятия и погода, совершенно не подходящая для этого рода бизнеса, зато благоприятная для филерства» позволяющие как бы в поисках покупателей одновременно укрытие от дождя хаотично перемещаться вдоль и поперек бульвара, заскакивать в подъезды под металлические козырьки и матерчатые маркизы над витринами магазинов и вновь стремиться дальше к выходу из кинематографа или к трамвайной остановке, выкрикивая время от времени рекламу своего товара. В Месаксуде пачками и наросыпь, Ира, дюбик, дукат, корады низ, метр курим-два бросаем, Гильзы, машинки, табак на любой вкус, Налетает честной народ. Сейчас не купишь, через час уши опухнут, Хошь на копейку, хошь на рубь, В кредит тоже отпускаем, каждому найдется. А дождь продолжался неостановимый, Словно здесь был не Севастополь, а Батум. С юга наваливалось на город тучевое небо, рыхлое, гасившее все проблески света и погружавшее окрестности даже в полдень в мутный сумрак. Казалось, этот сумрак сбегает, журчая, плескаясь, По бесчисленным водосточным трубам, оцинкованным или окрашенным вспухшей и шелушащейся от старости бурой краской, по обращенным к морю ливневым стокам, вливается в пенистое море, растворяясь в нем и мутя без того непрозрачную воду. Во мгле ревели простуженными сиренами и тускло блестели мокрыми бортами недовольные пароходы, рейдовые буксиры, моторные катера и паровые филюди держащая переправу с южной на северную сторону. При наличии большого зонта, непромокаемого плаща и крепкой обуви, такая погода даже приятна. Островатый, пахнущий рыбой и водорослями воздух, музыкальный звон согласованно певших водосточных труб, успокаивающий, рассеянный серый свет. Шульгин неторопливо шел по вымощенному мокро-блестящей брусчаткой тротуару в сторону Владимирского собора. Краем глаза наблюдал отражающиеся в зеркальных стеклах витрин маневры своих шпиков. Квалификации до наружников 70-х-80-х годов они явно не дотягивали. Но, возможно, уровень их подготовки соответствовал степени наблюдательности и ловкости современных им объектов. Неприученные еще здесь люди узнавать филлеров по единственному неосторожному взгляду, немотивированной напряженности – или напротив расслабленности позы, темпу движений, по множеству иных мелких и мельчайших признаков. Очевидно, что цель агентов – отслеживание его возможных контактов. Вряд ли планируется силовая акция, вроде официального ареста, похищения или даже физического устранения. Впрочем, опыт предыдущих покушений, организованных тайной транснациональной организацией, которые условно окрестили системой, свидетельствовал, что проблем нравственного характера у противников не существует. Но и сам Шульгин прошлой зимой достойно ответил неприятелю, организовав взрыв в Хантер-клубе, унесший жизни почти всех высокопоставленных функционеров организации, а главное, квалифицированных руководителей Службы безопасности системы. По данным Агранова, та акция имела шоковый эффект. Похоже, высшее руководство мировой закулисы намек поняло, и последние полгода заметной активности на территории юго не проявляла Но это не значит, что оно свернуло свою деятельность, скорее изменило тактику, а то и стратегию. Вполне разумно предположить, что и следят сейчас за ним как раз люди-системы, обеспечивающие прикрытие немца, или, если он не их человек, присматривающие и за ним тоже. Если их полно было в руководстве бывшей советской ВЧК, Так в Белом Крыму, отчего их должно быть меньше? Утешало что? Терсанов после победы капитально профильтровал штаты Врангелевского ослага. Создал на его месте практически новую организацию. Да и вообще, вербовать прошедших три года жесточайшей братоубийственной войны русских офицеров-контрразведчиков западным агентам технически куда труднее, чем евреев в красной охранке, имевших многолетние зарубежные связи, как деловые, так и родственные. Поэтому вряд ли стоит опасаться, что неизвестный пока противник работает с помощью или под крышей местного отделения госбезопасности. С дилетантами же и разговор будет другой. Если его предположения верны, фон Мюкки может оказаться вдвойне полезным человеком и наметившиеся отношения прерывать никак нельзя. Вот только остается вопрос, за кого они держат сэры Ричарда Мелони? Считают его напарником и связником немца, в скобках, если он не их человек, а представитель конкурирующей фирмы. Или, напротив, видит в нем агента неприятеля, ищущего подходы к человеку системы. Как бы то ни было, есть шансы позабавиться. Но полагаться придет стук на себя и робота Джо, которого немедленно следует перепрограммировать из патриархального верного слуги в этакого Джеймса Бонда. Вдвоем против всего мира. Вполне нормальное соотношение сил. Шульгин несколько ошибся насчет квалификации шпиков. На третьем квартале папиросник, сообразив, что выход за пределы территории, на которой он, согласно легенде, торгует, может показаться объекту подозрительным. Условным, но сразу расшифрованным Сашкой жестом, передал вахту напарнику, фронтоватому наемному посыльному в красной каскетке, отиравшемуся якобы в поисках нанимателя у вертящихся стеклянных дверей пассажа. Эти посыльные, именуемые в просторечии красными шапками, брались доставить кто пешком, а кто на велосипеде, письмо, букет цветов с визитной карточкой или коробку конфет для дамы сердца, покупку из магазина в любой конец города, быстро и за умеренную плату. Весьма удобное прикрытие. Красную шапку можно встретить где угодно. Бегущего с поручением, лениво слоняющегося в ожидании нового клиента, отдыхающего от трудов праведных на скамейке бульвара или в кофейне. И внимание они привлекают не больше, чем почтальон в известном детективном фильме. Вообще, словно не человек, а голая функция. Судя по всему, непустяшную роль отводят неизвестные господа новозеландскому путешественнику. Шульгин не видел, чтобы посыльно его обгонял, значит, ждал здесь своего часа. И, наверное, подобно ему ребят караулят на всех прилегающих улицах, куда бы не вздумалось ему направиться выйдя из гостиницы. А фланер в Чесуче, похоже, у них вроде разводящего или обеспечивающий операцию. Раций-то у них пока нет, вот и приходится руководить в пределах прямой зрительной связи с помощью условных жестов и пост. Вон сейчас ведущий облокотился о парапет набережной и бросает чайкам кусочки волки. Это что-нибудь значит или просто мотивированная остановка в удобном для наблюдения месте? Шульгин, не обращая больше внимания на хвост, Дошел до полицейского участка, минут за десять прошел процедуру регистрации, получил в паспорте отметку, позволяющую находиться на территории Севастополя и всего Южного берега до 30 суток, и той же неспешной походкой направился обратно в морскую. Осмотру исторических достопримечательностей погода не неблагоприятствовала. Даже столь привычный к климату любых частей суши странник по мере сил предпочитал придерживаться Библейского завета. «Все хорошо во благовремении». По широкой пологой лестнице, застеленной серо-голубой ковровой дорожкой, он поднялся в билетаж гостиницы. Четырехметровые высоты коридоры со сводчатыми потолками, почти такие же высокие крашеные эмалью слоновая кость двери номеров за стеклянными верхними филенками, запахи мастейки для полов, какая-то особая гулкая тишина вдруг напомнили ему военную гостиницу, в которой довелось жить, попав единожды за два года службы в командировку в Хабаровск. Только там все выглядело запущенным, разрушающимся, ощутимо старым, даже древним, этакий случайно уцелевший сколок дореволюционной жизни. Здесь же новощенный паркет отражает цвет бронзовых люстр и бра. Дверные ручки, круглые дощечки номеров сияют самоварным золотом. Гленцевитая краска оконных рам и дверей нанесена словно лишь вчера. Угловой трехкомнатный номер, люкс, окнами холла выходил на море, кабинета на неширокую мощеную булыжником улицу с трамвайными путями посередине, а к спальне примыкал обширный крытый балкон, нависающий над тихим зеленым двором, где на веранде уныло мокли столики летнего кафе. Шульгин приказал роботу Джо, скачившему, как и положено, вышкаленному слуге из диванчика, на котором он якобы отдыхал, принести и открыть третье и пятое чемоданы третьем который вряд ли поднял бы в одиночку обыкновенный носильщик-человек, кроме положенного странствующему рыцарю оружия, охотничьей двустволки Зауэр, штуцера Снайдера с оптическим прицелом для стрельбы по крупной дичи, пистолета Маузер с ореховой кобурой-прикладом, весьма популярного в начале века у путешественников в качестве легкого карабина, хранились и более специфические предметы. Минимально необходимый комплект для быстрого реагирования, отразить скоротечную агрессию и в случае необходимости с боем пробиться к тайнику с более серьезной техникой. В кофре наличествовали пистолет-пулемет Судаева-Шульгина с большим искусством и выдумкой, переделанной Сашкой из стандартного ППС, портативный снайперский карабин собственной конструкции, стреляющей ртутными пулями, запас обычных и фотоимпульсных гранат, с килограмм супермощного эластита, набор всевозможных взрывателей к нему, ну и, конечно, потребный на первый случай запас патронов. Основная часть тяжелого оружия и боеприпасов, общим весом килограммов 300, хранилась в специальных коробках и ящиках, тщательно смонтированных под днищем и между бортами доджа. В кармане плаща Шульгин постоянно носил лишь штучные работы ТТ с удлиненным на 5 сантиметров стволом и особо мощными патронами, а в открытой кобуре под мышкой 9-мм 18-зарядную беретту. Роботу он велел взять и спрятать под пиджак испанский Маузер Астра с приставным магазином и переводчиком на автоматический огонь, к которому подходили отечественные патроны 7,62. Любой ценитель оружия знает, что данная модель намного превосходит по всем характеристикам германский прототип. Этот пистолет теоретически мог прицельно стрелять на 200 метров, И, готовясь в поход, Шульгин убедился, что на указанной дистанции робот в тире уверенно поражает все жизненно важные органы человека, изображенные на ростовой мишени. Затем Шульгин подобрал в пятом чемодане необходимые по прогнозируемой обстановке комплект технических спецсредств. Видеокамеру для установки под потолком гостиничного коридора, жучки и микрофоны, датчики массы, капсулы с усыпляющим газом крокодиловой кожи чемоданчики, очень похожим на дорожный НССР богатого, уважающего себя путешественника. У него помещался специальный вариант компьютера, своеобразный гибрид земной и форзелианской техники с жидкокристаллическим экраном изнутри крышки, основной памятью в 5 гигабайт и оперативной 128 мегабайт. На Земле таких делать пока не умели. Самый лучший Macintosh или Atari имел характеристики в сотню раз хуже, а главное, нуждался в сетевом питании. А еще этот компьютер служил в качестве блока управления биороботами. Шульгин нашел соответствующую подпрограмму и с быстротой виртуоза пианиста запорхал пальцами над сенсорными полями, вводя задания на изменения внешности и специализации Джо. Через полчаса по лестнице черного хода ресторанной кухни Осторожно, с трудом нащупывая негнущимися ногами каждую следующую ступеньку, спустился, опираясь на ветхий зонт, трость, до удивления старый еврей. Классический хасид, может быть, даже цадик, с номер десять, цадик — духовный авторитет у религиозных иудеев. В лапсердаке, круглой шляпе, железных очках, с длинными седыми пейсами. В левой руке он бережно нес латунные сутки, которые здесь на кухне отпускали безнякам по дешевке недоеденные клиентами и не представляющие интересы для обслуги остатки первых и вторых блюд преодолев не менее опасную для больного старика чем для опытного альпиниста северный гребень и вереста лестницу еврей потащился со скоростью усталой черепахи по большой морской. Очень похожий прототип Шульгин заметил, въезжая утром в город на окраинной улочке Корабельной Слободы, и решил, что с одной стороны удивление он не вызовет и внимание филеров не привлечет, а с другой практически исключается возможность нежелательной встречи двойников лицом к лицу на людной центральной улице. Конечно, Сашка мог бы остановиться на менее экзотическом варианте маскировки, но так уж ему захотелось, причудо мастера. Старик, часто отдыхая и цепко оглядывая во время остановок окрестности, дотащился в конце концов до бело-зеленого двухэтажного особняка с малоприметной вывеской «Севастопольское отделение Агентства специальной государственной информации». По сути, аналога Савдеповского ГПУ. Правда, само название учреждения подчеркивало, что контрразведка никаких карательных судебных функций не имеет и исполнением наказаний тоже не занимается, а всего лишь информирует надлежащие власти о событиях, имеющих происходить в сфере ответственности означенного ведомства. Однако знакомая многим по советским временам табличка на двери «Прием граждан круглосуточно» присутствовала и здесь только в более мягкой и уважительной редакции. Прием господ посетителей в любое время. Дежурный чиновник в партикулярном платье, но выправкой и манерой держаться весьма напоминающий офицера, поднял глаза на господина посетителя и не удержался от удивленного междометия. Нечто вроде простонародного вовля, но не обязательно дословно. Вертя в руках карандаш, чиновник молча наблюдал, как старый, скорее даже древний еврей, поставив на пол сутки, роется в многочисленных карманах. Наконец он извлек желтоватый почтовый конверт и произнес, осматически похрипывая, с великолепным одесским местечковым произношением. «Я, конечно, ужасно извиняюсь, только один молодой голодранец из наших от чего то не захотел сам дойти до вашего уважаемого заведения, не попросил меня занести этот конвертик вам моссьена хамкес сказал он совсем нетрудно будет заглянуть туда по дорожке вы же все равно давно уже никому не нужны из ближних так сделайте пользу дальнему занесите сказал мне этот не очень вежливый шаббатгой с носг номер одиннадцать шаббатгой еврей не соблюдающий праздник субботы не обязательно дождитесь ответа и он уже прав, скажу я вам. Спешить мне давно совсем некуда, тем более, что в Севастополе таки нет, как нет еврейского кладбища. Чиновник, выслушав, улыбаясь, тераду, взял конверт. Достаточно коряво и не слишком грамотно на нем было написано синим карандашом господину начальнику лично в собственные руки. Чиновник служил не первый год и хорошо знал, что в их контору информация поступает самыми разнообразными путями, И о ее важности никак нельзя судить по способу доставки, как бы карикатурно он не выглядел. Хорошо, Масье Нахамкис, подождите вон там на скамейке, можете курить, если угодно. Спасибо, на добром слове, только я лучше пешком постою. Если мне сесть, так уже трудно будет подняться, а насчет закурить другое спасибо, особенно когда вы меня угостите». Продолжая усмехаться и прикидывая, как эту историю можно будет преподнести друзьям за вечерним преферансом, чиновник хлопнул ладонью по механическому звонку, вызывая вестового, и протянул еврею портсигар, набитый отличными турецкими папиросами «Кара Денис», в примерном переводе «Черноморские». С известных времен они поступали в Россию в неограниченных количествах и были также дешевы и популярны, как Шибка и Солнце во времена развитого социализма. Начальник отделения, моложавый, хотя уже сидеющий подполковник с университетским значком и черновым венцом участника ледяного похода на кителе, костяным ножом скрыл конверт, извлек квадратик хорошей вощеной бумаги, на котором совсем другим почерком и стилем было написано «Призрак, 26 л. 10». Прошу сообщить, проводятся ли сегодня какие-либо оперативные мероприятия в отношении одного из постояльцев гостиницы «Морская». Если нет, нет. Если да, фамилия объекта разработки. В любом случае, прошу до завтрашнего утра своих людей к гостинице и ее ближним подступом не направлять. Подателю всего выдайте 3 рубля из соответствующих сумм. Перед своим уходом Шульгин условился с полковником Кирсановым, что тот передаст спецсвязью приказ начальникам всех губернских и городских управлений контрразведки России оказывать необходимую помощь и содействие лицу, назвавшему пароль «Призрак». Тот же пароль с добавлением текущей даты и месяца предписывал начальникам управлений, отделов и отделений сообщать обратившемуся оперативную информацию любой степени секретности. И если же к паролю добавлялись цифры не только даты и месяц, но и часа с минутами, то подразделение АСГИ целиком переходило в полное подчинение предъявителю всего. Крайне просто, надежно, а главное исключает всякую возможность злоупотребления со стороны самих контрразведчиков просто потому, что никому не ведома степень универсальности пароля. Вполне ведь возможно, что для ялцинского или ставропольского начальника службы это же кодовое слово требует совсем других дополнений или, еще того проще, означает прямо противоположное. Немедленно задержать произнесшего пароля этапирует центр по первой категории. Получив ответ Тоже в заклеенном конверте и с присовокуплением двух потрёпанных рублевых бумажек и горсти мелочи Джо поплелся по улице, присматривая место, где можно без помех избавиться от уже ненужной маскировки. Однако не успел. Из подворотни двухэтажного дома с широким балконом на чугунных колоннах шагнул ему навстречу под молодой жлоб в фуражке-мичманке с прилипшей к нижней губе папиросой, но... «Жидовская морда, иди-ка сюда!» рассказывай зачем хитрый домик ходил, кого из ребят закладывал. При этом он сжал руку Джо через ветхую тканил обсердака так, что старому человеку стало бы по-настоящему больно. Подобный расклад программы робота предусматривая. Постановая, пахныкивая, бормоча жалкие слова, на хамке сподчинился, с трудом успевая за парнем. Кое-когда плелся до середины темной, воняющий кошачьей человеческой мочой подворотни. Потом спокойно взял левую, похожую на куриную лапу рукой, обидчика за запястье, совсем чуть-чуть придавил. От неожиданной острой боли лучевая локтевая кость сломались сразу. Парень взвыл, завертелся на месте. Правый снизу вверх Джо ударил его в подбородок. Наверное, так бил партнеров на ринге пресловутой Мохаммед Алейк. Он же Кассио склеил. Не интересуясь, жив агент или уже нет, робот обшарил его карманы. Не нашел ничего интересного, кроме бронзового тщательно выточенного кастета. Наверное, безработные лекарщики с моржовода делали на заказ. Джо перебежал через двор где, по счастью, не оказалось никого из жильцов, и собаки тоже не было. К дождь этой уборной на три очка сбросил в дыру и лапсердак, и очки, и шляпу. За следующие пять минут преобразился в статного морского унтера сверхсрочной службы. Вышел, огляделся по сторонам, сплюнул, закурил и в развалочку с видом никуда не спешащего человека направился окольными переулками в сторону гостиницы. Получив ответ из контрразведки, Шульгин знал теперь все необходимое и мог планировать дальнейшие действия. Вернул роботу исходную внешность, отдал очередные распоряжения на ближайшее время и вновь уединился в кабинете. На своем портативном компьютере он открыл папку персоналии и набрал на клавиатуре имя Гельмута фон Мюкки. В памяти этого раздела содержалась информация обо всех людях, живших во второй половине XIX и XX века, хотя бы раз упоминавшихся в любой справочной литературе, хранящейся в Ленинской, конгресса США и аналогичных им библиотеках цивилизованного мира. Естественно, из реальности, условно называемой номер один, или же главной исторической последовательностью. Соответствующая статья высветилась на экране почти мгновенно. Мюкки Гельмут фон. 1881-1957. Карветтон капитан Кайзеровского флота. В 1914 году старший офицер легкого крейсера Эмдон. В 1916 году командир германо-турецкой речной флотилии на Евфрате. В 1917-1918 годах командир Дунайской полуфлотилии Катеров. Кавалер железного креста первого класса рыцарской короны к железному кресту, в скобках аналог рыцарского креста Третьего рейха, австро-венгерских и турецких медалей, с 1918 года в отставке, с 1919 года член НСДАП, с 1929 года руководитель движения за объединение НСДАП и КПГ. После 1933 года за свои взгляды неоднократно арестовывался гестапо. После 1945 года сторонник стокгольмского движения «За мир» и противник ремилитаризации ФРГ. Писатель, историк, философ, публицист. Умер 30 июня 1957 года в Варенцбурге. Шелезвиг Гольштейн. Шургин выключил компьютер. Все сходится. Ни в одном слове капитан не солгал, если не считать цели своего появления в Севастополе. Впрочем, почему солгал? Откуда ты знаешь, что я о целях своей поездки он сказал неправду? Не всю правду, так это совсем другое дело. Какой разумный человек станет откровенничать перед незнакомцем в чем-то даже подозрительным? Этническим врагом, если угодно. Мог он свободно взять в качестве прикрытия поручения от фирмы? Поговорить, позондировать почву, даже заключить никого ни к чему не обязывающий протокол о намерениях? Главное же то, что на данный момент он член нацистской партии. В скобках, да какая там партия? Сотни две-три в ней сейчас членов не 31-й пока года, а лишь 21-й. Даже до пивного путча далеко. И по определению в систему входить не должен. А ежели он еще и сторонник объединения двух самых веселых в 20 веке идеологий, то вполне может быть агентом, ну, если не Троцкого, то близких к нему платформ. Интересно. Крайне интересно. И вдобавок фон Мюке предстоит еще очень долгая жизнь, точнее предстояла, на иной, впрочем, исторической линии. А здесь она может как и продлиться за отмеченные пределы, так и оборваться завтра, если даже не сегодня, поскольку в нее вмешался, на первый взгляд, не слишком значительный фактор, случайно подсевший за столик иностранец, искатель приключений. А во что выльется этот незапланированный шаг в сторону, не угадайте держателям мира. В скобках здесь необходимо пояснение. Шульгин имел в виду высказанную неизвестным ему автором максимум. Подчас всего один шаг в сторону от привычного маршрута способен изменить всю будущую жизнь человека. Он закрыл крышку компа, встал, потянулся, окликнул слугу. «Пойди, Джо, понаблюдай, на месте ли проживающий в номере 23 господин, и проследи, чтобы с ним ничего неожиданного не случилось до вечера, а я пока вздремну». Пару часиков по-человечески в постели. Если господин фон Мютти выйдет из номера раньше, с явным намерением отправиться в город, сделай так, чтобы он предварительно зашел ко мне. Но без всякого насилия, исключительно силы и убеждения. Никуда капитан до вечера не вышел. Видимо, после хорошей дозы коньяка, да под успокаивающий шум дождя, под мягким верблюжьим одеялом ему тоже хорошо спалось. Поэтому Шульгин сам к нему заглянул примерно за час до ужина, с самыми серьезными намерениями. Номер немец занимал не столь роскошный и дорогой, но вполне приличный, просторный, хотя и однокомнатный, с таким же, как у Шульгина, балконом во двор. В случае необходимости, подумал Сашка, можно свободно перебраться по карнизу. Фон Мюке только что закончил бриться, в скобках как джентльмен, второй раз за день. И благоухал хорошим мужским одеколоном с сухим горьковатым запахом. Появление нового приятеля он встретил с энтузиазмом. Трудно сказать, насколько искренним Только коньяк сегодня пить больше не будем, сообщил фон Мюкки, улыбаясь. Слишком вышибает из колеи. Лучше местные вины. Говорят, они превосходны. Я тоже об этом слышал. Вот и проверим, насколько случай соответствует. Однако насчет коньяка вы тоже не совсем правы. Один мой знакомый говорил, спиртное в умеренных дозах Полезно в любых количествах. Немец, когда до него дошел юмор этой сентенции, которая по определению не могла принадлежать ни англичанину, ни немцу, долго смеялся, даже повторил ее, наверное, чтобы лучше запомнить. Но юмор юмором. Присядем, господин капитан. Очень светский, в стиле какого-то романа начала этого или конца предыдущего века, сказал Шульгин. «Нам есть о чем побеседовать, причем очень серьезно. Я понимаю, что мое вторжение в вашу жизнь может выглядеть странно и внушить такому человеку, как вы, обоснованное подозрение. Но, тем не менее, не совсем понимаю, о чем вы», ответил фон мюки небрежно, но внутренне подобрался. Такие вещи Сашка ощущал на уровне безусловных рефлексов. «Я могу производить впечатление человека эксцентричного и даже недалекого» но эта оценка будет не совсем правильной. Просто мои интересы и пристрастия не всегда пересекаются с плоскостью реальной жизни. Общественное положение, приличное состояние и удаленность моей родины от центров мировой политики делают меня достаточно автономным от нее. Когда вы, европейцы, пять лет увлеченно уничтожали друг друга, без всяких логически объяснимых причин, я предпочитал охотиться на антилоп в Кении и изучать пещерные храмы Аджанты, в окрестностях Аурангабада, довольный тем, что могу не участвовать в охватившем мир безумии И к чему вы это говорите? Нетерпеливо прервал немец слишком длинный, на его взгляд, период. К тому, не обидевшись на невежливость собеседника, ответил Шульгин, что, несмотря на приверженность буддийским принципам неучастия и неделания, необходимость научиться выживать в экстремальных ситуациях сделала меня достаточно наблюдательным и я бы сказал сообразительным. Он жестом руки остановил начавшего вновь открывать рост капитана. Все, все, перехожу к сути. Дело в том, что сегодня после завтрака я вышел прогуляться в город и немедленно заметил за собой довольно плотную и квалифицированную слежку. Она, кстати, продолжается и сейчас. Фон Мюкки непроизвольно дернул головой, словно собираясь оглянуться, не притаился ли филер за плотной портьерой. Нет, нет, насколько я смог проверить, следят только за парадным и черным выходами из гостиницы. На этаже пока никто не проник, мой слуга за этим присматривает. Но я продолжу. Поскольку я абсолютно убежден, что проявлять ко мне нежелательный интерес на всем земном шаре основания имеют только Раджа и Лор и Аджанты, а его юрисдикции и возможности так далеко не распространяются, я делаю вывод, следят на самом деле не за мной, а за вами. Вы об этом знаете? Капитан хотел было ответить «нет», но в последний момент удержался и просто пожал плечами. «Честно сказать, Гельмут, Сашка позволил себе некоторую фамильярность. Мне проще всего было бы не впутываться в дела, которые меня никаким краем не касаются. Однако считаете себя чем-то мне обязанным или решили помочь из чистого альтруизма?» В голосе немца прозвучала ирония, мол, заранее знаю все твои приемчики. «Упаси бог». До альтруизма я никогда не опускался. Преследую исключительно личные интересы, в том числе главный, поучаствовать в очередном приключении. Я, признаться, коплю впечатления К старости. Уж и не знаю, чем могу быть вам полезен. Ну, допустим, за мной следят и за вами. А что здесь удивительного и загадочного? Только что закончилась очередная война, следующая на пороге, что следует хотя бы из переведенной вами газетной заметки в город который остается пустит иловой но базой военного флота один за другим прибывают два иностранца один то есть я не так давно уже бывал здесь в качестве оккупанта. второй то есть вы что там не говоря о подданной страны с которой югороссия находится в состоянии конфликта балансирующего на грани большой войны контрразведка любой державы не оставила бы данный факт без внимания Далее названные персонажи встречаются и имеют продолжительную беседу. Зачем? О чем? Почему бы и не понаблюдать за означенными лицами? Просто для профилактики. Убедительно с точки зрения местной, да и любой в мире контрразведки. На первый взгляд, вполне. Но лишь на первый. Вы каким образом добрались до Севастополя? Поездом через Варшаву, Киев. Визу получали в Берлине? Естественно. Долго ждали. Почти месяц. В анкетах писали о себе правду, включая эпизод 1918 года? Чистую правду. Почему вы клоните? А, понял. Хотите сказать, что русская контрразведка давно выяснила обо мне все, что ее интересует, и вряд ли станет устанавливать здесь плотную опеку? Приблизительно так. Не того вы масштаба фигура. Прошу прощения. Я тем более. Если бы мы еще появились в Царьграде, в Ченокале, да хотя бы и в Харькове, а здесь... «Думаю, вами интересуются несколько другие службы, вряд ли югородские». «Чьи же тогда?» Фон Мюкки выглядел, если не обескураженным, то удивленным. Возможно, он и на самом деле счел высказанную Шульгиным трактовку событий правдоподобной. «Откуда мне-то знать?» — в свою очередь удивился Шульгин. Не переоценивайте моих способностей. О здешней жизни, раскладе политических и прочих сил, о германно-русских отношениях я знаю ровно столько, сколько можно узнать при нерегулярном чтении газет. Пролистал, правда, пару книг, написанных бойкими иностранцами о здешних событиях по горячим следам, чтобы совсем уж профаном не выглядеть. Но цену такого рода продукции вы и без меня должны знать. Тут уж сами думаете, кому дорогу перешли. «Но на меня рассчитывать можете, если вами интересуются не местные органы правопорядка, а, скажем, неофициальные, в том числе и зарубежные структуры». Подумал с британской основательностью и добавил. «До определенных пределов, разумеется». «Непонятный вы для меня человек», — со вздохом сказал немец. «Где, кстати, гарантия, что вы сами не принадлежите к тем же самым кругам, которые якобы следят за мной? И в чем может заключаться ваша помощь? Каковы ее пределы?» Гарантий, само собой, никаких быть не может, по определению. Да и зачем они? Ни о чем я вас расспрашивать, тайно выпытывать не собираюсь, участвовать в ваших делах тоже. А помогу как европеец европейцу, встреченному в джунглях и попавшему в беду. Такие у меня принципы. Вот, у меня пистолет есть. Он тут же продемонстрировал капитану ТТ, вытащив его из кармана пиджака. Услуги моего надежный маузер, стрелять мы умеем недурно. Если к вам попробуют применить силу, сумеем защитить. Хотите, Джо будет вас сопровождать по городу. Буду уезжать на север, могу взять с собой. Доведем до удобного вам места. Вот примерно все, на что вы можете рассчитывать. Ну и разумеется, буду держать вас в курсе, если слишком за мной получит продолжение. Благодарю за предложение. Если все так осложнится, непременно воспользуюсь. Вы когда думаете уезжать? по настроению. Дня через два-три. Я все же хотел бы осмотреть памятные места Крымской войны, царские дворцы, ботанический сад. Лишь бы дожди закончились. Я думаю, поговорили мы достаточно. Пойдемте на самом деле ужинать, предложил фон Мюкки. С удовольствием. Русские говорят, соловья баснями не кормят. В тот же самый ресторан предлагаете отправиться? Или, считаю, лучше в другой. Помню еще по восемнадцатому году Здесь было достаточно заведений экзотических, в кавказском духе. Последнее он произнес по-русски, старательно выговаривая слова. «Внизу у портье уточним, где помещается наилучшие из них. Надо же, чтобы было что вспомнить старости». Шульгин с энтузиазмом согласился, заявив, что изучение особенностей национальных кухонь всегда представляло для него интерес посещаемых странах. «Не поверите, в Южной Родезии я лакомился за сахаренной саранчой. В Канаде индейцы угощали меня кишками оленя-карибу, запеченными вместе с содержимым. Увидев, как скривился немец, рассмеялся. «Нет, нет, совсем не то, что вы подумали. Тонкими кишками, отнюдь не толстыми, где в самом деле». Перед тем, как забить оленя, его кормят специальными ароматическими травами и кореньями И они еще не переваренные, лишь пережеванные, слегка сдобренные желудочными ферментами, придают блюду весьма пикантный вкус. Ладно, ладно, пощажу ваши чувства. Насколько я убедился в Баку, кавказская кухня более традиционна. Посмотрим, что готовят здесь. Уже спускаясь по лестнице, Шульгин добавил. Заодно посмотрим, как поведут себя наши симпатизанты. Или я совсем ничего не смыслю в жизни, или нас уже опять каким-то образом пасут. Ставлю две гинеи против рюмчика неяка, что пока мы будем расспрашивать партии о ресторане, немедленно объявится некто, называющий себя вашим или моим приятелем, или просто вольным стрелком Чичероне. Примется выяснять, чего мы хотим увидеть в этом городе, предложит куда лучше ресторан, девочка и все такое. А если нет? — поинтересовался фон Мюки. — Я же сказал, две гинеи с меня. И будем смотреть дальше. Поедем на моем автомобиле. Джо нас отвезет, а потом из укромного места понаблюдает, прав ли я в своих предположениях. Перенимается. Продолжая сомневаться и в то же время втайне радует, что судьба свела его со столь опытным и по всему суде надежным человеком ответил капитан. Ездить на угловатых, вроде бы мало комфортных но с мощными моторами и удивительно надежных велесах и доджах российского производства тоже с некоторых пор стало весьма модно среди богатых уважающих себя людей. Даже и в Европе. А поскольку строились эти вездеходы, в скобках вернее собирались, так как на месте штамповались и ковались только кузова и рамы, все остальное поставлялось из дубликаторов Волгалы только в Югоруссии, на Екатеринославских и Харьковских заводах. То и назывались машины отнюдь не так, как по привычке написал автор, а Дон и Днепр, соответственно. В свободную продажу, тем более на внешний рынок, поступал крайне ограниченное число экземпляров, и стоил каждый бешеных денег. Примерно вдвое дороже, чем испано-суиза, хотя вместо роскошной каретки, отделанной кожей, с мягкими диванами и хрустальными пепельницами пассажирам предлагались лишь жесткие дерматиновые сиденья и хлопающие под ветром брезентовые тенты. Зато мотор, зато подвеска и высочайшая надежность исполнения. Если на самом роскошном кабриолете или лимузине не только шины, но и сами колесные диски приходилось менять через 300-500 километров, а за пределами городского асфальта и булыжника им вообще нечего было делать, то Днепр, он же до додж четверти на своей всесезонной резине мог без остановки за сутки домчать от Севастополя до Москвы и за двое до самого Берлина, независимо от погоды и иных превходящих обстоятельств, причем расходуя в пять раз меньше горючего. Свой джипс Мелани, по легенде, приобрел в Баку, сойдя с парохода, на что имели соответствующие документы. Внешне он был очень похож на серийный, но делался Сашкой для себя. Имел штампованный титановый корпус с подкреплениями, противопульную бронезащиту сидений и мотора, на вид брезентовый, а на самом деле кевларовый тент, протестированные шины с автоподкачкой, компактный 250-сильный многотопливный дизель, соответствующих ходовой части механизма управления. Джо вывел машину из каретного сарая, предоставленного управляющим гостиницей в качестве гаража. Шульгин и фон Мюкки заняли места под тентом, и робот рванул из ворот, свернул в ближайший переулок, погнал в сторону исторического бульвара. От наблюдателей, сколько бы их ни было, они оторвались резко и надёжно. Ни на извозчике, ни на автомобиле, если бы он у них даже был, угнаться за петляющим по улицам на 40-километровой скорости джипом было невозможно. «Всё, потерялись», — сказал Шульгин, когда Джо остановил машину у крыльца ресторана, именующегося просто и без затей флис чтобы всем всё было сразу понятно. Но и без вывески, льющийся из-за ограды густой запах древесного угля и жарящийся на нем баранина, не позволял ошибиться. «Проходите, выбирайте столик, я вас догоню». Шульгин задержался около машины. «Возвращайся назад, Джо. Машину оставь здесь и бегом. Найди способ проникнуть в гостиницу незаметно. Через задние дворы, через балкон. В номере господина Гельмута я оставил микрофон. Запрись в наших комнатах, наблюдай В случае чего поступай по обстановке, но никакого шума. Действуй. За ужином, наслаждаясь великолепными шашлыками, нанизанными на стальные шампуры, посыпанными кислым порошком барбарисы и корицей, обложенными зеленым луком, заедая их свежим лавашем и запивая марочными хванькарой, вози, субани, изабеллой, ни о чем серьезном не говорили. Шульгин решил, что клиенту надо позволить созреть. Кроме того, интуиция подсказывала, что события на сегодня еще далеко не исчерпаны. А пока он неторопливо жевал душистое мясо, маленькими глотками отпивал терпкое вино и допытывался у капитана, от чего германский морской генштаб ограничился посылкой в океанское рейдерство всего трех легких крейсеров, оставив остальные бесполезно ржаветь в Гильголланде, в и Данциге. Два десятка таких крейсеров, как ваш Эмдон, а тем более типа Брислава, заблаговременно прорвавшись в океаны, заставили бы англичан бросить на их поимку в пятеро больше кораблей. Они мотались бы из Тихого в Индийский, в Атлантику и обратно. Торговля и воинские перевозки были бы парализованы куда надежнее, чем всем вашим подводным флотом. Вопрос из разряд так называемых проклятых. Проживав очередной кусок, кивнул небес. Во все времена независимые мышлящие люди недоумевали, пытаясь понять логику власти мучих и указывали на очевидные труднообъяснимые просчеты как в военных кампаниях, так и во многих других ситуациях. Что русский император Николай не мог в марте 17-го собрать три полка верных солдат и офицеров, совершить стремительный марш на Петроград и навести порядок, предварительно публично расстреляв тех, кто приехал к нему требовать отречения. Были же у него надежные люди а раз потом, когда почти все уже было потеряно, нашлись ли сопротивления большевикам и бойцы, и командиры. Сашка не мог не согласиться с фон Мюке, в принципе. Хотя события событиях февраля-октября 17 го особенно об их подоплевке, знал наверняка гораздо больше. Затрудняясь выносить категорические суждения о вещах, в которых недостаточно компетентен. Но размышляя вообще... Дело, по-моему, в том, что принимающий судьбоносные решения, в скобках «если он не дурак» в клиническом смысле слова, вынужден рассматривать одновременно целый ряд альтернатив в условиях дефицита информации о намерениях противника и последствиях тех или иных поступков. А человеку свойственно вдобавок исходить, скорее всего, подсознательно, из наиболее желательного, а не более вероятного развития событий. Интересно формулируете Гермеллоне? «Наверное, не первый раз на эти темы размышляете. Вы по профессии кто? Историк? Скорее психолог», ответил Шульгин, искренне наслаждающийся беседой с умным собеседником, причем, что важно, принадлежащим к совершенно другому кругу, чем люди, с которыми он тесно общался в последние годы. «А историк и географ я ровно в той степени в какой-то необходимый человеку, считающему себя профессиональным путешественником». «Счастлив человек, который может посвятить себе любимому занятию без оглядки на финансовые, нравственные и тому подобные проблемы». «Задумчиво и несколько печально», — сказал фон милки «При тут нравственность?» — удивился Шульгин. «Я, кажется, никаких безнравственных поступков не совершал. Скорее наоборот. Успокойтесь, ничего обидного для вас я сказать не хотел. Я ведь что имел в виду? Для вас практически не существует таких понятий, как долг перед Фатерляндом, кайзером, кастой, представление об офицерской чести, безусловности приказов и нравственном императиве. Вот мы немцы другие. В 1914 году я сталкивался и неоднократно с примерами исполнения своего долга резервистами, офицерами и матросами. Оказавшись по той или иной причине на другом конце света, эти люди, узнав об объявленной мобилизации, любыми способами пытались добраться в Германию. Даже на Соломоновых островах на наш крейсер обращались давно прижившиеся там немцы с просьбой включить их в состав экипажа. А вы извините, в это же время охотились на антилоп. «Нет, я не осуждаю вас, я просто констатирую факт разницы психологии». «Нормальное дело». Мы всего-навсего на 300 лет раньше вас избавились от феодального стиля мышления. Долг вассала перед сюзереном Рейх Юбер Алис. Сноск номер 12. Рейх Юбер Алис. Империя превыше всего. В скобках. Он специально заменил в этом дивизе Германию на империю, чтобы мысль прозвучала точнее. Права она или нет, но это моя родина и тому подобные железные формулы. Мы это переросли. Не все, может быть, но тенденция отчетливая. Если говорить обо мне, то я добровольно и со всем энтузиазмом вступил бы в армию в одном единственном случае. Если бы враг совершил неспровоцированную агрессию и высадился на берегах моих островов. Или если бы возникла совершенно реальная угроза самому существованию европейской цивилизации как таковой. А воевать за колонии, за проливы За право построить железную дорогу Берлин-Багдад увольте. Фон Мюкки потер подбородок, задумался, ответил после долгой паузы. Я только сейчас начинаю подходить к этой мысли. После катастрофического поражения и унижения германской нации урон нашей чести действительно был бы гораздо меньшим, если бы кайзер отказал Францу Иосифу в поддержке и сохранил нейтралитет однако ваш кайзер, как мы уже сформулировали, принял решение исходя из ложно понятого феодального принципа монархов германской нации раз и из чересчур оптимистического прогноза течения срок фейсхода войны. Ведя этот, по видимости, пустопорожний разговор о проблемах, которые ему самому были давно понятны, Шульгин отнюдь не имел в виду просвещение или паче того перевоспитания классического, но ну, может быть, чуть более умного и свободомышлящего немца первой послевоенной эпохи. Он просто его тестировал, пытаясь определить те ключевые элементы личности, опираясь на которые можно использовать фон Мюкки в своих целях. Во внутреннем кармане пиджака еле слышно пискнул вызов рации. — Извините, Гельмут, я на минутку вас покину. Шульгин встал и направился в сторону мужской комнаты. Облицованное зеленым кафелем, пахнущее не хвойным дезодорантом, а обычной хлоркой помещение, было пусто. Громко журчала вода в старых, покрытых пятнами ржавчины трубах. Сашка закрылся в дальней от входа кабинки, включил рацию на прием. — Сэр, «Докладываю», — зашелестел голос робота в динамике. «Прибыл на место. Занял позицию в вашем кабинете. Из окна вижу двух человек за кустами напротив входа в гостиницу. Там темно, и они считают, что хорошо замаскированы. Еще одного человека заметил на крыше со стороны двора. Он снабжен подзорной трубой и имеет возможность наблюдать за балконами и окнами обоих номеров. Меня он не видел. Жду распоряжений». В достоверности слов Джо Шульгин не сомневался. Робот обладал стопроцентным ночным зрением, отлично видел в инфракрасном диапазоне, в ловкости и бесшумности движения превосходил рысь и макаку одновременно. Проникнуть в помещение хоть на третьем, хоть на десятом этаже, цепляясь пальцами за микроскопические зазоры между кирпичами, было для него пустяшной задачей. Дать ему соответствующую команду, и он обезвредит любое количество противников быстрее, чем они сообразят, что происходит. Только нужды в этом пока нет. Даже наоборот. Слушай, если попытаются проникнуть номер, спрячься. Выясни их цели и намерения. Когда улик станет достаточно, чтобы предъявить их полиции, задержи всех. Без лишнего шума и никаких покойников. Мне нужны вполне дееспособные языки. Действуй. Вытирая платком только что вымытые руки, Шульгин вернулся в зал. Занял свое место, щелкнул крышкой карманных часов. Скоро 11. Если он все рассчитал правильно, примерно через час после полуночи можно ожидать попытки неизвестных нанести неоговоренный заранее визит. Только вот зверски плохо, что он по-прежнему не имеет представления об участниках интриги. Из прошлого опыта следует, что люди системы, если это они здесь заняты, конечно, не останавливаются перед силовыми акциями любых масштабов. Но поскольку неизвестна цель, преследуемая неприятелем, невозможно так просто угадать, какие будут использованы средства. Вообще, исходя из нормальной логики, факт появления в уже спланированной операции нового фигуранта требует пересмотра планов, согласования действий с руководством, Тогда какой-то запас времени есть. Но руководитель с правом принятия окончательных решений может находиться здесь же и действовать в режиме реального времени. И еще, филеры-то русские, безусловно, а начальство. От национальности многое зависит, и методика, и результат. Как бы еще раз аккуратно прощупать фон Мюкки, неужели же он совершенно не догадывается, в чем тут дело? Что молчит, изображая полное неведение правильно, шульгины в острой ситуации без крайней нужды не стал бы откровенничать с первым встречным. Со вторым и третьим, впрочем, тоже. Но должен же быть способ его разговорить до того, как начнется стрельба. Условно выражаясь, на самом деле все может выглядеть достаточно мирно. Очевидны мысли Шульгина каким-то образом отразились на его лице, потому что капитан поинтересовался, не опасается ли сэр Ричард, что на обратном пути в гостиницу их могут ждать определенные неприятности. — А, вас тоже это заботит, — словно бы обрадовался Шульгин. — Конечно же, опасаюсь. Я всегда опасаюсь. Тигра в камышах, встречи с раненым слоном или голодным медведем. Потому и жив до сих пор, в отличие от многих и многих, поотважнее меня. Людей в малонаселенных местах я тоже опасаюсь, особенно аборигенов. Никогда не угадаю, что им придет в голову. Вы, кстати, не догадываетесь хотя бы, аборигены нам сели на хвост, или это соотечественники, мои или ваши? Фон Мюкки, кажется, решился на что-то, но обставил свой ответ оговорками, чтобы не показать, что он на самом деле знает больше, чем пытается показать. В том смысле, что если предполагаемая слежка имеет место, то вряд ли она местного происхождения, поскольку за запроведенное в России время не совершал абсолютно никаких действий, могущих вызвать пристальный интерес аборигенов. Он не владеет никакими тайнами или даже заслуживающими внимания суммами наличных денег. Он до сих пор не входил в контакт ни с кем, кроме начальника материально-технического отдела флота. Лишь завтра его обещал принять капитан над портом контр-адмирал Лохвицкий, причем тема предстоящих переговоров сообщена ему заблаговременно. Тогда, очевидно, хвостик за вами тянется издалека. И вы не знаю уж, каким образом попали в орбиту настолько влиятельных сил, которые в состоянии организовать за вами контроль на территории чужого государства. Конкуренты тогда сумма контрактов должны быть крайне значительны. Не очень. Порядка полмиллиона золотых рублей, если наши предложение примут по максимуму. Для кого-то полмиллиона может быть вопросом жизни и смерти, а если сюда еще и политика примешается. Впрочем, думайте сами, что и почему. Я же могу только повторить ранее сказанное и в определенной мере пожалеть, что оказалось под колпаком вместе с вами. Ну, хорошо. Что случилось, то случилось. Давайте допьем наш кофе и отправимся домой. Самое смешное, подумал Шульгин, что именно это может оказаться правдой. В Германии кризис. Инфляция тысячи процентов в месяц. И такой контракт означает богатство для нескольких и спасение от голодной сперти для сотен человек. Или еще проще. Те же англичане просто не хотят, чтобы гебен превратился в полноценную боевую единицу. И решили сорвать эту сделку. Тогда я бью в пустоту. Однако будем посмотреть». Увидев, что Шульгин сам садится за руль, фон Мюкки поинтересовался, куда делся его слуга. «Разве не спокойнее, когда рядом еще один надежный, хорошо вооруженный человек?» «Пока?» — Сашка подчеркнул голосом это слово. «Пока мы, скорее всего, в безопасности». Джо все тщательно проверил. «Подозрительные люди здесь не появлялись. Кстати, две гинеи я вам проиграл. Если только сам партия, не агент, неприятеля приятеля. Все равно получите». А вот возле отеля нас могут ждать. Поэтому я предпочел, чтобы Джо заблаговременно все проверил и обеспечил прикрытие на месте. Предусмотрительно. Не то с уважением, не то иронично произнес фон Мюкки. Ваш слуга бывший детектив? Или до того, как я его нанял, Джо успел послужить в королевской конной полиции, да и потом побывал во многих переделках? Я на него полностью полагаюсь. По ночным пустынным улицам под успокаивающий шорох дождя по тенту до гостиницы доехали действительно без происшествий. Окна холла в номере Шульгина были темны. Вокруг здания не замечалось никакого шевеления. Швейцар отпер входную дверь. Получил свою 2 гривен и посетительно сообщил, что господин из 23 -го номера, в скобках иностранную фамилию, он не стал пытаться выговаривать. давечи спрашивали «Кто? надея женщина?» Сейчас Шульгин не стал ломать язык и задал вопрос на практически чистом русском языке. То, что спрашивали именно его, а не фон Мюкке, выглядело странно. Знакомых с ричард в Севастополе точно не имел. Никак нет, господин приличного вида, не слишком молодой. Ничего не велел передать? Тоже нет. Он сначала поднялся наверх, а уже потом, не достучавшись, спустился и спросил. Портье сказал, что вы ужинать отправились вместе с господином из 26 -го. Далеко и, наверное, надолго. Ну, тут господин и ушел. Внимательно вслушивающийся в разговор фон Мюкки мельком заметил, что Ричард отлично владеет еще и русским языком. Не то чтобы отлично, но владею. С детства увлекаюсь лингвистикой. А вы что же совсем не знаете русского? Знаю, намного хуже вас ровно в той мере, как можно выучить на слух за четыре месяца. И что вы думаете по поводу визита? Он ведь для вас не неожиданный? Строго в рамках нашего разговора, учитывая, что я не знаю здесь ни души, кроме местного пристава, очевидно, ваш приятель торопится Что-то им от нас очень нужно. Угадать бы что. Поравнявшись с дверью Шульгинского люксов, он мюйке стал прощаться. «Подождите, зайдем на минутку ко мне». Притворив за собой дверь, Сашка повернул фарфоровую головку выключателя. Представшая их взглядом картина была настолько выразительна, что немец непроизвольно выругался. — Вот теперь я вижу, что был прав, — с удовлетворением сообщил Шульгин, — и мы, наконец, кое-что узнаем из первых рук.